Так город стал нашим, а час был еще ранний, и никто не успел поесть или выпить кофе, и мы посмотрели друг на друга, и видим, что нас всех запорошило пылью после взрыва казарм. Все стоим серые от пыли, будто на молодьбе, и я все еще держу револьвер, и он оттягивает мне руку. И когда я взглянула на мертвых Севиллис, лежавших у стены, мне стало тошно. Они тоже были серые от пыли, но сухая земля под ними уже начинала пропитываться кровью, и пока мы стояли там, солнце поднялось из-за далеких холмов и осветило улицу и белую казарменную стену, и пыль в воздухе стала золотая в солнечных лучах, и крестьянин, который стоял рядом со мной, посмотрел на казарменную стену и на то, что лежало под ней, потом посмотрел на всех нас» потом на солнце, и сказал я Ну, вот и день начинается. А теперь пойдемте пить кофе», — сказала я. «Правильно, Пилар, правильно», — сказал тот крестьянин. «И мы пошли на площадь, и после этих четверых у нас в городе никого больше не расстреливали». «А что же случилось с остальными?» — спросил Роберт Джордан. «Разве у вас больше не было фашистов?» Киева не было фашистов. Их было больше двадцати человек, но никого из них не расстреляли. А что стало с ними? Пабло сделал так, что их забили насмерть цепами и сбросили с обрыва в реку. Всех двадцать человек. Сейчас расскажу. Это все не так просто. И пусть мне никогда больше не придется видеть, как людей бьют до смерти цепами на городской площади у обрыва. Наш городок стоит на высоком берегу, и над самой рекой у нас площадь с фонтаном, а кругом растут большие деревья, и под ними скамейки в тени. Балконы все смотрят на площадь, и на эту же площадь выходят шесть улиц, и вся площадь опоясана аркадами, так что, когда солнце печет, можно ходить в тени. С трех сторон площади аркады, а с четвертой вдоль обрыва идет аллея, а под обрывом глубоко внизу — река. Обрыв высокий — 300 футов. Заправлял всем Пабло, так же, как при осаде казарм. Сначала он велел загородить все проходы на площадь повозками, будто подготовлял ее к копеа — любительскому бою быков. Всех фашистов посадили в Аюнтамьенту, городскую ратушу — самое большое здание на площади. В стену ратуши были вделаны часы, И тут же под аркадой был фашистский клуб. А на тротуаре перед клубом у них были поставлены столики и стулья. Раньше, еще до войны, они пили там свои аперитивы. Столики и стулья были плетеные, похоже на кафе, только лучше, наряднее. Неужели они сдались без боя? Пабло взял их ночью, перед тем, как начать осаду казарм. Но к этому времени казармы были уже окружены. Их всех взяли по домам в тот самый час, когда началась осада. Это было очень умно сделано. Пабло — хороший организатор. Иначе во время осады казарм гвардии Севиль ему пришлось бы сдерживать натиск с обоих флангов из тыла. Пабло умный, но очень жестокий. Он тогда все заранее обдумал и обо всем распорядился. — Слушай, когда казармы были взяты и последние четверо севились сдались, Их расстреляли у стены, и мы напились кофе в том кафе на углу, около автобусной станции, которая открывается раньше всех. Пабло занялся подготовкой площади. Он загородил все проходы повозками, совсем как перед Копеа, и только одну сторону оставил открытой, ту, которая выходила к реке. С этой стороны проход не был загорожен. Потом Пабло велел священнику исповедать фашистов и дать им последнее причастие. Где это все происходило? Я же говорю, по аюнтаменту Перед зданием собралась большая толпа, и пока священник молился с фашистами, на площади кое-кто уже начал безобразничать и сквернословить, хотя большинство держалось строго и пристойно. Безобразничали те, кто уже успел отпраздновать взятие казарм и напиться по этому случаю, да еще всякие бездельники, которым лишь бы выпить и по случаю, и без случая. Пока священник выполнял свой долг, Пабло выстроил в две шеренги тех, кто собрался на площадь. Он выстроил их в две шеренги, как для состязания в силе, кто кого перетянет, или как выстраиваются горожане у финиша велосипедного пробега, оставив только узенькую дорожку для велосипедистов, или перед проходом церковной процессии. Между шеренгами образовался проход в два метра шириной, Отянулись тянулись они от дверей Аюнтамьенто через всю площадь к обрыву. И всякий выходящий из Аюнтамьенто должен был увидеть на площади два плотных ряда людей, которые стояли и ждали. В руках у людей были цепы, которыми молотят хлеб, и они стояли на расстоянии длины цепа друг от друга. Цепы были не у всех, потому что на всех не хватило. Но большинство все-таки запаслось ими в лавке, Дона Гильермо Мартина, фашиста, торговавшего сельскохозяйственными орудиями. А у тех, кому цепов не хватило, были тяжелые пастушьи дубинки и стрекала, а кое у кого деревянные вилы, которыми ворошат мекину и солому после молодьбы. Некоторые были с серпами, но этих Пабло поставил в самом дальнем конце у обрыва.